День был ослепительно светлый. в на Царицын-Луг проходил кавалергардский полк. Он шел по новому порядку, колено с коленом сомкнувшись, с дистанцией в одну лошадь между шеренгами. В первой шеренге в середине каждого эскадрона чуть колыхались штандарты. Люди в великолепных мундирах, украшенных белыми крестами, на тяжелых гнедых лошадях с красными вольтрапами, двигались медленно, непостижимо ровно. Солнце сверкало на пиках и террасах. — Вот это прекрасно! — сказал Ламор, с любопытством вглядываясь вдаль утомленными прищуренными глазами. — Сколько красоты и поэзии во всем этом! Вот, мой юный друг, истинное назначение армий парады. Подумайте, как безобразна война, как на ней все нелепо, бестолково, до да ужаса грязно. Не надо больше войн, мой друг. Повоевали и будет. Я неизменно говорю это и другому моему приятелю, генералу Бонапарту. Жаль, что он плохо слушает, как и вы, впрочем. Хорошо идут, а? Удивительный, на редкость красивый полк. Пожалуй, другого такого нигде не сыщешь. В дни моей молодости хорошо ходил наш рояль-грават, синяя кроатская кавалерия на французской службе. Мудро, мудро устроена это отдушино. Какая дивная система для уловления молодых душ. Нет человека, который в семнадцать лет всем этим не грезил бы. И слава богу! Если бы вы не грезили этим, то грезили бы чем-нибудь похуже, похождениями картуши, величием Робеспьера. Кавалергарды медленно уходили вдаль. — Не дай, Господь, чтобы на это прошла мода, — продолжал Ламор. — Быть может, именно это спасет вас от колеса или гильотины? Впрочем, он замолчал и оглянулся. В комнате никого не было. — Что, мой друг, плачут царские кони? — Как вы говорите? — Я не понимаю. — Это не я, это Плиний. Плиний говорит, что лошади льют слезы, когда их хозяевам грозит опасность. А другой древний лгун, Светоний, утверждает, что незадолго до мартовских ид заплакали горькими слезами кони, на которых Цезарь перешел Рубикон. «Что хотите сказать?» Ламор пожал плечами. «То, что говорит, кажется, весь Петербург. Мой друг, носятся упорные слухи о заговоре против императора Павла. Я ничего не знаю». «Может быть, вам что-либо?» — голос Шталя дрогнул. Ламор посмотрел на него внимательно. «Это весьма удивительный заговор. Все о нем говорят, и ничего. Но я иностранец, по-русски не понимаю ни слова, а слышал. А вот ваша страшная тайная экспедиция...» Он опять взглянул на побледневшее лицо Шталя и замолчал. «Вот что, мой милый друг», — заговорил снова Ламор серьезным тоном, — «меня все это не касается, но я втрое старше вас и видел побольше вашего. Ничего я этого не знаю и не хочу знать». «Впрочем, нет, очень хочу знать, но не знаю». Он опять помолчал, вопросительно глядя на Шталя. «Я, конечно, ни о чем вас не спрашиваю. Я так говорю, на случай чего...» не лезьте вы в это дело. Вы шальной юноша. Господин Питов агент, — вставил он с усмешкой, — поверьте, ничего хорошего из этого не выйдет. А выйдет, так вас не очень поблагодарят. Других, может быть, поблагодарят, а вас едва ли. Не напоминаю вам, конечно, о присяге, это пустяки, Когда вас приводили к присяге, то, верно, не спрашивали, согласны ли вы присягать или нет. Правда? Вы тотчас присягнете другому царю, и дело с концом. При всех переворотах первым делом те же люди присягают новой власти, и она всегда чрезвычайно этому рада. Я никогда не мог понять, почему. Однако причиной вам лезть в эту петлю я не вижу решительно никакой. «Правда, осведомленные люди утверждают, что ваш монарх сошел с ума».